Глава 12. Кейт забил в доску ещё один гвоздь. Сучковатае дерево не лучший материал для строительства нового барака. Зато дёшево. Да и не ему решать. Босс здесь Том Макдональд, а Кейт просто делает, что скажут. Том хорошо платит, и у него всегда много работы. Так что Кейт не собирался раскачивать лодку из-за такого пустяка, как мнение о качестве стройматериалов. По крайней мере, запах у дерева приятный. Это куда лучше, чем ухаживать за скотом или свиньями Тома. Поскольку Кейт умел строить, один из соседей порекомендовал его Макдональду, и парень оказался на ранчо. Его накопления постепенно росли, так что скоро он сможет позволить себе машину поновее. Катать Келин на нынешнем старье уже неловко, хотя она не возражает. Новый автомобиль должен её впечатлить. Парень хлопнул ладонью по доске приятное ощущение от твёрдой поверхности. И схватил следующую, чтобы установить её на место. Чип просунул голову в барак. Эй, принеси ещё гвоздей из сарая возле амбара. У нас почти закончились. Этот чип скотина. Он вполне мог сам взять гвозди, но предпочитал помыкать кейдом, особенно при других. Прюит давно научился прикусывать язык и исполнять желания этого придурка. Он знал, что чип Задира рядом с такими лучше не выказывать эмоций. Для них это как еда эмоции и реакции других. Да, сейчас Кейт отложил молоток и прошёл мимо стоявшего в дверях чипа, который вместе с ещё несколькими парнями трудился в соседнем здании. Они расширяли небольшую кухню, а также делали большую столовую и зал для совещаний. Новая стройка поднимала Кейду настроение. Некоторые считали, что Eagle's Nest ветшает и умирает. А вот у Тома Макдональда находилась работа для многих, и он хотел, чтобы им было где жить. Барак, над которым сейчас трудился Кейт, мог вместить 10 человек. Четыре таких уже построены, и он слышал, что в планах ещё 10. Интересно, удастся ли ему зазвать на стройку кого-нибудь из друзей? Вот только зачем Макдональду столько бараков? На ранчо не так уж много дел. Один парень следил за небольшим стадом крупного рогатого скота и несколькими свиньями. Кейт не видел работы, ради которой нужно селить здесь столько людей. На этом ранчо на отшибе обитало немало народу. Насколько Кейт мог судить, они больше болтали, чем работали. Сейчас строительная бригада состояла из пяти человек, включая его и Чипа, и все пятеро ночевали у себя дома но за проведённые здесь недели Прюитт видел дюжину незнакомых автомобилей, которые приезжали и уезжали. Многие хотели навестить Макдональда в его небольшом фермерском доме. Все не местные. Айдахо, Монтана, Невада. Несколько орегонских номеров. Обычно чужаки не обращали на Кейда внимания. Иногда Макдональд приводил несколько человек, чтобы осмотреть бараки и столовую. Они встречались с живущими в бараках мужчинами и ходили на прогулки по окрестным лесам. Может МакДональд собирается заняться лесозаготовками? Иногда Том показывал место строительства будущих бараков. Гости одобрительно кивали. Кейт стоял в сторонке и наблюдал, как оценивают его работу. Это его не беспокоило. Он делал её на совесть. Все приезжие выглядели и одевались по-деловому. Тяжёлые ботинки Джинсы Wrangler, ковбойские шляпы или кепки, серьёзные лица. Они не улыбались, только почёсывали бороды или хмурились, шевеля густыми бровями на обветренных лбах. Они ищут работу? Кейт не понимала, зачем они здесь. Возможно, они что-то инвестировали в ранчо. Хотя, судя по почтенному возрасту автомобилей и напряжению на лицах, эти люди не из тех, у кого водится тещёнка другая лишних баксов. Так что Кейт почтительно кивал и держал ухо востро. Как-то он уже сделал ошибку, спросив Чипа, зачем Макдональду новые бараки. В ответ ему сплюнули на ботинки и усмехнулись в лицо. Не твоё дело. Тебе ведь платят? Да. Тогда заткнись и делай свою работу. Тебе повезло, что вообще есть работа. Кейт прислушался к совету, держал рот на замке, а ушки на макушке. Парень открыл тяжёлую дверь сарая и направился к полкам, где хранились гвозди. Взял несколько коробок, повернулся к выходу, но остановился, почувствовав странный запах. Вроде не противный, но непривычный. Прищурившись в тусклом свете у задней стены сарая Кейт заметил штабель деревянных ящиков, которых никогда раньше не видел. Кто-то набросил сверху потрёпанный брезент, но кое-где углы торчали наружу. Кейт приподнял брезентовый край и прочёл сбоку надпись: Взрывчатые вещества от Дюпона. Парень опустил брезент и, развернувшись, вышел из сарая. Динамит? В детстве он видел такие ящики в старом дедовском сарае, от которых отец велел держаться подальше. Разумеется, Кейт подобрался к ним при первой возможности и увидел завёрнутые в бумагу старые выцветшие палочки. Обёртка покрылась высохшими каплями клейкого прозрачного вещества. Кейт был одновременно разочарован и взбудоражен. Насколько он знал, больше нигде в окрестностях динамит не производили. Ящики в сарае Макдональда выглядели почти такими же старыми, как дедовские. Несколько десятков лет назад динамит активно использовался на ранчо. Кейт помнил из рассказов деда, что тот покупал динамит в продуктовом магазине. Конечно, теперь всё по-другому. Но в дальних уголках сарая в старожилов он ещё хранится. Кейт шёл по гравийной дорожке к строящейся столовой, неся коробки с гвоздями и ломал голову, откуда взялся динамит. Он заходил в сарай на прошлой неделе и мог поклясться, что в углу ничего не было. По гравию заскрепели шины. Прюит увидел, как возле дома остановился новенький Chevrolet. Он был чистым и блестящим. В отличие от машин большинства посетителей. Из него вышел мужчина, посмотрел в сторону Кейда и без стука вошёл в дом. Парень заморгал, замедлив шаг. Это дядя Кейли? Оуэн. Кейт ещё раз взглянул на машину, разглядев на бампере наклейку местной средней школы, и вспомнил, что у Кели есть кузены-школьники. Подумав хорошенько, вспомнил ещё, что пару раз уже замечал этот Chevrolet на ранчо, но не видел водителя. В городе он несколько раз встречал дядю Кейли. Прюит-старший знал его с незапамятных времён, хотя Кейт никогда не говорил об этом Кейли. В Иглс-Нест и его окрестностях большинство знали друг друга. Это в порядке вещей. Кейт молча передал гвозди Чипу, который принял их с ухмылкой. «Эй, помоги-ка Митчу, нужно придержать доски». Митч удивлённо оглянулся из другого конца строения. Он явно без проблем управлялся с досками. Кейт молча подошёл к нему и встал рядом с видом. Я просто делаю то, что мне велят. Меч молча кивнул и прибил доску на место. Кейт протянул ему следующую, придерживая за край. Спасибо, пробормотал Меч. Можешь возвращаться в барак. Кейт, стараясь не смотреть на возящегося с какими-то проводами чипа, как можно незаметнее вышел, надеясь избежать его внимания. Когда его нет рядом, легче работать. Чип обожал помыкать, давать бесполезные поручения и мешать закончить начатое. Выйдя из столовой, Прюит чуть не столкнулся с Томом Макдональдом и Оуэном Килпатиком. Он кивнул обоим, встретившись с ними взглядом, и поспешил к строящемуся бараку. Оуэн проводил его глазами. Он узнал Кейда. Мёрси припарковалась перед крошечным домиком в старом пригороде Портленда, любуясь безупречным ландшафтом. Дочь Джошуа Пенса, Дебби, согласилась встретиться с ней и Струманом. Ава Маклейн, коллега Мёрси по портлендскому отделению ФБР, уже лично сообщила женщине о смерти отца. После визита Мёрси поговорила со спец агентом Маклейн и узнала, что Дебби не разговаривала с отцом уже полгода. Она выглядела подавленной известием о смерти, особенно подробностями, как именно он умер. Мёрси специально попросила сообщить об этом Аве, зная, что подруга исполнит поручение деликатно и тактично. Мёрси с Трумэном решили пересечь каскадные горы, чтобы самим поговорить с дочерью убитого. Килл Патрик взглянула на приборную панель, надеясь, что они вернутся домой не слишком поздно. Путь не близкий. «Красивый дом» прокомментировал шеф полиции. Но мне больше не хочется жить там, где такой трафик. Сегодня даже не выходной, а пробки уже сумасшедшие. Согласна. Мерси самому удивило, как сильно раздражала её пробка на межштатной автомагистрали. Она ездила по ней годами и тратила впустую часы, глядя, как машины, прижавшись почти впритык, еле ползут вперёд. Но сегодня она не могла спокойно сидеть и смотреть, Как пробка медленно движется на север. Если передо мной выскочит ещё один, я протараню ему бампер. Наверное, всё потому, что в четверг день благодарения. В такие дни всегда пробки. Мёрси в ответ промолчала. Тромн уже не в первый раз упомянул праздник. Она согласилась на совместный ужин, который он приготовит, но крошечная частичка её сознания всё ещё надеялась на приглашение от родителей. Хотя если мнение Оуны имеет какой-то вес, скорее всего, этого не случится. На тяжёлой деревянной двери красовался прилестный венок из осенних цветов, словно прямиком из Pinterest или от одного из лучших флористов города. Мёрси захотела сделать фото, чтобы потом показать Кейли. Она не сомневалась, что девушка сможет скопировать венок за считанные часы. Дверь открылась, И их встретила миниатюрная женщина с красивой короткой причёской и густо подведёнными чёрными глазами. Мёрси уже собиралась спросить, дома ли её мать, когда поняла, что перед ней Дебби Пенс. Кил Патрик знала, что ей уже за 30, но Дебби выглядела как подросток, которому самое место выпивать в забегаловке под грохот рок-музыки. В забегаловке, где чтобы ваш заказ услышали, надо переходить на крик. Авва предупредила, что Дебби, преуспевающий адвокат, работает в крупной фирме в центре города. Теперь Килл Патрик понимала, почему, судя по тону Аввы, её что-то позабавило. Мёрси пожала хозяйке дома руку, почувствовав себя гигантом рядом с такой дюймовочкой. Дебби излучала энергию, хотя глаза у неё были грустные и слегка покрасневшие. Она бросила на Трумэна восхищенный взгляд, когда он представился. И Мёрси удивилась внезапно вспыхнувшей в груди ревности, но быстро подавила её. Они вошли в расположенную справа от входа гостиную, декорированную под старину. Потолочные карнизы из тёмного дерева и деревянные панели сияли в мягком свете. Как красиво, Мёрси залюбовалась светильниками. Они выглядели родом из первой половины 20 века. Но агент заподозрила, что это имитация из модного магазина светильников, где люстры стоили столько, что пришлось бы заложить собственного первенца. Спасибо. За последние 2 года я сама отреставрировала большую часть дома. Это моё хобби, ответила Дебби с ноткой гордости. Разве вы не заняты в адвокатской конторе с 60-часовой неделей? поинтересовался Трюман. Занята, но всё равно остаётся 108 свободных часов. Люблю постоянно чем-нибудь заниматься, Мёрси хихикнула. Женщина ей сразу приглянулась. Она тоже ненавидела сидеть без дела. Некоторые люди время от времени спят, заметил Трюмэн. Да, верно. Дебби не сказала, относится ли себя к их числу. Просто жестом пригласила сесть на диван. Потом предложила выпить. Оба гостя отказались и со вздохом опустились в кресла. Кажется, я на ногах с самого утра. Спасибо, что согласились встретиться с нами в выходной, поблагодарила Мёрси. Мне не так уж часто дважды за день наносит визит ФБР. Собственно говоря, никогда не наносит. Соболезную им в вашей утрате, произнёс Делли таким успокаивающим тоном, что Мёрси захотелось устроиться у него на коленях и уснуть. Судя по изменившемуся выражению лица Дебби, она почувствовала то же самое. Спасибо, Как уже сегодня сказала вашей коллеге, я давно не видела отца. Последний раз 5 лет назад, когда была в Рено на конференции. Поехала туда, чтобы увидеться с ним. Казалось ей любопытно. Понимаю, его убили, но почему этим заинтересовалась ФБР? Довольно долгая история, ответила Мёрси и тут же подняла руку, заметив недоверчивый взгляд Дебби. Однако я обещаю поделиться с вами всем, чем смогу. Но сначала не расскажете побольше о вашем отце. Вы знаете, почему он приехал в Центральный Орегон? Понятия не имею. Меня удивило, что он был рядом и не связался со мной. Мы редко общаемся. Она опустила взгляд на свои сплетённые руки, лежащие на коленях. Разговаривать с ним по телефону так неловко. Он не знает, что сказать, и мне приходится задавать вопрос за вопросом, чтобы поддержать разговор. Одно время присылал электронные письма, И это заменило звонки. А 2 года назад перешёл на смски, к моему облегчению. Так гораздо удобнее. Но так ли иначе меня очень удивило, что он был рядом и не сообщил. Мы до сих пор не выяснили, где и как долго он жил. Вы в курсе, он никогда не пользовался кредитками. Дебби откинув голову, рассмеялась. О, господи. Отец просто ненавидела эти пластиковые отродье дьявола. Честно говоря, я не представляю, как он умудрялся обходиться без них столько лет. Кажется, в наше время без кредитки никуда. Да, без неё трудно, согласилась Мёрси. А что насчёт работы? Последние 6 лет он официально нигде не работал. Вроде так. На лесопилке он повредил себе спину. Когда я видела его 5 лет назад, он был счастлив, что больше не нужно работать физически. Сказала, оформляет инвалидность. Она выпрямилась и твёрдо посмотрела гостям в глаза. И правильно сделал. Ему и в самом деле тяжко пришлось. После того несчастного случая отец набрал почти 50 фунтов веса, потому что почти не мог двигаться. Он не искал подачек. Конечно, нет, мёрси кивнула. Как он жил один после травмы? Меня это тоже волновало, но когда я навещала отца, всё выглядело хорошо. Соседи были рады помочь ему. «Ваши родители развелись, когда вы были ещё ребёнком, так?» – спросил Трумэн. «Да, мать умерла два года назад», – Дебби поджала губы. «Я была единственным ребёнком. Теперь у меня нет родителей», – тихо произнесла она. Её подбородок по-прежнему был вздёрнут, а взгляд невозмутим, но Мёрси заметила, что её броня дала трещину. «Вы знали, что его дом в Неваде конфискован?» – мягко спросила Килл Патрик. Одеббе отвисла челюсть. Он сказал, что продал его. А где он мог жить? поинтересовался Трумэн. Даже не знаю. От изумления голос Дебби стал более резким. Он никогда не говорил, что ищет жильё. Наверное, мог снять какую-нибудь каморку. Она перевела взгляд с Мёрси на Трумэна. Наверное, вы не нашли счетов за квартиру. Не нашли. Но он мог снимать жильё неофициально, по личной договорённости. А он точно жил в Ригонии, спросила Дебби. Давно уехал из Невады. Мы надеялись, что вы прольёте свет на эти вопросы. Мёрси сделала паузу, обдумывая, как бы поделикатнее задать следующий. Как вы считаете, ваш отец был склонен к независимости? Может, жаловался, что законы слишком досаждают простым людям? На лице женщины появилось понимание. Вы хотите спросить Относился ли мой отец к тем чудикам, которые считают, что правительство зря лезет в их дела? Её губы дрогнули в лёгкой улыбке. Что-то в этом роде. Скажем так, отец весьма удивился, когда я пошла учиться на адвоката. Он разозлился, уточнил Трумэн. Дебби, казалось, погрузилась в свои мысли, обдумывая вопрос. Он всегда злился, тихо ответила она. Дом его родителей давно конфисковали. Сколько себя помню, он всегда возмущался из-за этого. Вечно рассуждал, что людей надо оставить в покое, чтобы они могли жить как хочется, а не облагать налогом при каждом повороте головы. А что он думал о правоохранительных органах? Мёрси сглотнула комок в горле. Она не была уверена, что хочет услышать ответ. Он всегда ненавидел копов. Копов и военных. Это я помню с детства. Не знаю почему. Патрик заметила, что подбородок Трумэна словно окаменел. «Надеюсь, целью этих пожаров были не полицейские». «А теперь расскажите, почему за это дело взялось ФБР». Судя по тону и манере, Дебби перешла в режим адвоката. «Я расследовал серию небольших поджогов в Иглснест», сказал Трумэн. «А когда двое шерифов выехали на крупный пожар, их убили». Потом кто-то выстрелил в одного из моих подчиненных на пожаре, где мы нашли тело вашего отца. ФБР занялось расследованием гибели шерифов. Теперь смерть вашего отца — тоже часть дела. Ваш подчиненный в порядке? Да. Стрелок промахнулся. Спасибо. Трумэн кивнул. Вас интересует, участвовал ли мой отец в поджогах и в убийствах? Мерси и Трумэн молча смотрели на молодую женщину. Она отвернулась и слегка вздрогнула. Это ужасно. Я соболезную по поводу смерти шерифов, но откровенно говоря, не представляю, что отец в этом замешан. Она встретилась взглядом с Мёрси. Он был безобидным, как большой плюшевый мишка. Добрый и мягкий, и мухи не обидит. Просто не мог. Да, он ругал полицию, но вряд ли перешёл бы от слов к действиям. Известно, что на момент смерти на его имя «Было зарегистрировано два ствола», сказала Мёрси. «А у него были ещё?» Дебби пожала плечами. «Об этом меня не спрашивайте. Понятия не имею, что у него было. Отец любил стрелять и даже выиграл несколько призов. Превосходно стрелял из винтовки». Она повернулась к Трумэну. «Но он никогда никого не убивал». В комнате повисло молчание. Наконец, агент Килл Патрик решила, что пора его нарушить» не припомните, в Бенди у него были знакомые?» Дебби повернула голову вправо, уставившись на пол, и поджала губы. «Не знаю. Я не слишком обращала внимание, с кем из незнакомых мне людей он разговаривает». Она моргнула и опять повернулась к Мерси. «Даже не знаю, с кем дружил последние десять лет». «Я плохая дочь», — прошептала она. «Вовсе нет». Килл Патрик почувствовала приступ тошноты. У неё самой словно было похожее клеймо на лбу. Он хоть раз говорил о планах переехать в Ригон, спросил Трюман. Кажется, что-то говорил. Лицо Дебби прояснилось. Она выпрямилась. Когда я переехала сюда по работе 4 года назад, он сказал, что никогда не покинет Неваду. Но примерно год назад, женщина почесала подбородок, сосредоточенно вспоминая. Кажется, в Хэллоуин Отец упомянул, что какой-то его знакомый переезжает в Аригон, и в шутку заметил, что тоже рассматривает такой вариант. Её тёмно-карие глаза метались от Мёрси к Труммону и обратно. Примерно тогда он и лишился дома, да? Килпатрик кивнула. Плечи Пенс опустились. Мне нужно было внимательнее прислушиваться. Возможно, так он пытался попросить меня помочь ему с жильём. Она прижала ладонь к глазам. Проклятье. Кажется, я просто рассмеялась в ответ. Сказала, что точно знаю, он никогда не уедет из Невады. Жаль, не помню, о чём переезд сюда он говорил. Честно говоря, я не запоминаю ничьих имён. Не могу даже назвать вам тех милых людей, которые жили по соседству давным-давно. Поскольку мы ещё не выяснили место его жительства, у нас нет никаких его вещей, кроме одежды, сказала Мёрси. Конечно, завтра, когда СМИ сообщат о его смерти, объявится кто-нибудь со свежей информацией, но мы хотели сначала побеседовать с вами. Кто-то точно должен знать, где он провёл последний год. В глазах Деббе засветилась надежда. Скажу сразу, можете забирать и исследовать любые его вещи, если это поможет найти убийцу. Она сделала паузу и продолжила задумчиво. Мой отец мёртв, и я не обязана скрывать его прошлое». «Спасибо». Мерси заметила взгляд Трумана и приподняла бровь. «Что-нибудь ещё?» Шеф полиции покачал головой, встал, протянул Дебби в визитку и произнёс стандартную фразу. «Просьба связаться, если вспомните что-то ещё». Мерси сделала то же самое, и оба попрощались. На улице было прохладно. Идя от дома Дебби к машине, Мерси подняла повыше воротник куртки». «Чувствую, вот-вот пойдёт дождь». «Здесь очень сыро», — согласился Трумэн. «Что думаешь насчёт её характеристики Пенса как плюшевого мишки?» «Я думаю, она — скорбящая по отцу молодая женщина». «Дебби умна», — продолжил Дейли. «Думаю, если б её отец был способен на убийство, она знала бы это». «Никто не может по-настоящему знать, на что способен другой человек. Неважно, дочь ты ему, сын или жена». Все видит только то, что ты хочешь им показать. Трумэн внимательно посмотрел на неё, и Мёрси отвернулась. Дебби призналась, что Пенс отлично стрелял, а убийца шерифов превосходный стрелок. Таких по нашу сторону гор много. Верно, согласился Килпатрик. По нашу сторону гор. Ей хотелось вернуться в свою коммуну. Всего за несколько месяцев Портленд перестал быть для неё домом, или никогда им и не был. Может, живят там, она просто выжидала. Ничего в том городе не вызывало у неё желания остаться. Ну, почти ничего. Ты когда-нибудь ел мороженое с оливковым маслом? Её вдруг охватило внезапное желание. Трумман отшатнулся. Какого чёрта? Звучит отвратительно. Ты доверяешь мне? Мёрси остановилась возле машины, глядя на Труммана. Прямо сейчас? Нет. Кислата звался шеф полиции. Это изменит твои вкусы, обещаю. Всего одна остановка по дороге домой. Труман сделал глубокий вдох. Надеюсь, оно того стоит.